дело продвигалось слишком медленно, хотя люди работали, не покладая рук, не разгибая спины, работали с лихорадочной поспешностью. Но он все торопил и второпил, и чем дальше, тем больше. Это была потрясающая, дикая, страшная картина. В тихую ночь, среди беспредельной снежной равнины, Люди, подобно черным муравьям, копошились на земле, роя могилу для живого человека. Ясный полный месяц смотрел с безоблачных небес, на это страшное дело. Кругом все точно вымерло, никто не проронил ни слова, ни малейшего звука не доносилось ниоткуда. Я, стоя вдали, так же молча смотрел, точно какая-то дьявольская сила влекла меня туда, где совершалось это чудовищное преступление. Я видел, как несчастную жертву докатили до ямы и столкнули в могилу. Видел, как стали проворно заваливать яму снегом. Сама жертва безмолвно следила за их работой, как бы окаменев от ужаса, но когда только голова осталась еще не зарытой из груди пирата вырвался страшный предсмертный крик. Крик мучительной агонии, последний вопль человека, расстающегося с жизнью. Крик этот разбудил дальнее эхо, и долго-долго звучало оно в тихом морозном воздухе. Когда страшная работа была окончена, люди медленно побрели к берегу, не подымая головы и волоча ноги, точно налитые свинцом. Только капитан Блек не мог расстаться с этим страшным местом. С обнаженной головой он стоял один над снежной могилой и смотрел на этот снежный холм, уже засверкавший ледяными кристалликами мороза. Вдруг из-за дальних холмов раздался громкий страшный крик — какой-то душераздирающий вопль другого человека, расстающегося с жизнью. И этот вопль также был подхвачен эхом и повторен им по всем ущельям. Крик полный горя, муки, жгучего отчаяния. Я понял, что это был крик одного из несчастных углекопов, оплакивающего своего друга или брата. Он как будто пробудил Блека, Тот вздрогнул, зубы у него стучали, и весь дрожа, как в лихорадке, он крупными шагами направился от могилы к берегу, не глядя по сторонам, не проронив ни слова. Я покидаю царство льдов. На следующий день перед закатом солнца ко мне пришел доктор Осберт с важной новостью. Все эти волнения умов и тревожные настроения людей совершенно изменили наши первоначальные планы, проговорил он. Блек рассчитывал пробыть здесь всю зиму, чтобы дать окончательно успокоиться всем неблагоприятным для нас толком, появившимся в Европе и Америке. Но теперь это становится невозможным, так как до тех пор, пока экипаж будет сидеть без дела в этой глуши, мы не будем иметь ни минуты покоя. Единственное средство заставить их перестать бунтовать — дать им дело и надежду на наживу. Как только мы выйдем в море, вы увидите, что ни о каких смутах, беспорядках и помину не будет. Здесь же эти люди скучают от безделья. Блек, отлично понимая это, решил сняться с якоря сегодня ночью. Он намерен взять... Собой тех углекопов, что были выгнаны вчера из шахт и остались еще в живых, чтобы заменить ими людей, убитых во время усмирения бунта. Со своей стороны я чрезвычайно рад этому отъезду, так как, наверное, повесился бы с тоски, если бы мне пришлось зимовать здесь до весны. Полагаю, что и вы будете не прочь переменить место. Но, конечно, это возможно только на известных условиях. Я не буду подписывать ваши бумаги. Горячо воскликнул я.